Глава шестая. «Явление венца народу». Далее Бабай выдал рифмовку собственного сочинения, и я поняла, что цикл Александра Блока «Стихи о прекрасной даме», как говорится, отдыхает перед этими проникновенными строчками. «Мне ух твоих прекрасных не хватает, все потому, что их всего лишь два» а я о многоухости мечтаю, прикинув перспективу сватовства. «Нет, я так не играю», — нахмурился прибывший спасать нас Шеша, став невольным свидетелем этих откровений Бабая. «Какой же тут эпос? Где сражения? Где опасности? Что обо мне будут петь на каждом углу вселенной? Что принц Нагов только и делал, что слушал стишки сомнительного содержания?» «Позору не оберешься! Дед меня сосве тут живет после этого!» «Думается мне, что сражение впереди, ваше высочество!» Шепотом успокоил его Ветюня, залетев в дом в образе филина, а потом приняв обычный свой облик. «Ты же не думаешь, что ракшасы так просто отступятся от венца? Успеешь еще навоеваться. А бабаю помочь надо!» «И ему польза, и нам лишний масик, то есть лишний союзник, не помешает. С ним мы и Матильду обезвредим, и с основными силами врага проще справимся». Шеша пожал плечами и согласился. Он и Витюня вышли из кухни, чтобы не смущать разоткровенничившегося Бабая. Случай был буквально клинический, из серией «И смех и грех» и вызывал одновременно улыбку на устах и слезы на глазах. Я представила, как мы выглядим со стороны. Девица с душлагом на голове и парень с крыльями, как у библейского ангела, среди невообразимого хаоса, царящего на кухне. Внимательно слушают трогательно-стеснительного рогатого индивида. Картина маслом. Честно говоря, таких клиентов у меня не было никогда. Но скажите, какой свахи для отстрела любовными пулями Заказывали невесту повышенной ушастости. Только мне». Бабай изложил и еще некоторые требования к личности подруги жизни. Например, его избранница должна быть веселого нрава с обязательным наличием лукавой чертовщинки в глазах. Тут я поняла, что главсваха отпадает. С веселостью у Матильды было плохо, да и с лукавой чертовщинкой тоже. В глазах у Главсвахи обычно отражалась решимость бульдозера, а это вряд ли могло понравиться Бабаю. Возможно, именно эта бульдозерность отпугивала от Матильды всех мужчин. Главсваха слыла старой холостячкой. Среди прочих бабайских требований было остроумие и остроухость, а еще умение петь колыбельные. Все это лихо излагалось в стихах, и я решила, что невеста Бабая должна была либо хорошо разбираться в поэзии, хотя бы на уровне учителя литературы средней школы, либо сама владеть поэтическим даром, чтобы оба были, так сказать, на одной волне. Где ж такую сыскать? Такие мысли одолевали меня, пока я слушала Бабая, но внешне я старалась не оставаться спокойной. Клиент не должен знать, что сваха в недоумении и вот-вот заржет, как пони. «Ваш заказ принят», — важно сказала я, вызвав радостный возглас Бабая. «Но для его стопроцентного выполнения вам рекомендуется прекратить общение с женщинами, кроме вашей свахи, то есть меня». Это условие я поставила для того, чтобы Матильда не смогла снова наладить контакт со своим бывшим союзником. Возможно, она тоже поймала Бабая на его желании обзавестись подругой жизни, пообещав свое содействие как глав свахи, но все откладывала исполнение обещанного, требуя постоянных услуг со стороны несчастного коллекционера ушей. Бабай кивнул и снова удалился за шкаф в самом философском и наивно доверчивом расположении духа. Я вопросительно взглянула на Амура, уверенная в том, что он понимает меня с полувзгляда. Но младший Бог любви истолковал этот взгляд иначе и подойдя ко мне вплотную, заключил меня в могучие объятия. Я не возражала. Странное дело. Может быть, все это было совпадением, но именно в этот момент меня настигло внезапное озарение. Правда, больше похоже на загадку, чем на решение проблемы бабая. Я вдруг явственно увидела театральную афишу пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры». Это видение было таким неожиданным и ярким, что я невольно отпрянула от Амура, после чего афиша, маячившая перед глазами, исчезла. «Что с тобой?» — встревоженно поинтересовался Амур. «Ничего, просто...» Я не знала, как все это сформулировать и задумчиво почесала лоб, слегка сдвинув дуршлаг. Общаясь с бабаем, я забыла об этом импровизированном головном уборе, и теперь он снова напомнил о себе. «Помоги мне снять эту штуку», — попросила я, и Амур осторожно прикоснулся к длинной ручке, прикидывая, как избавить меня от душлага. «Может, его как-то разрезать?» После этих слов мою голову обдала жаром, потом я ощутила такое прикосновение, будто ее слегка сжали обручем. Амур, который, в отличие от меня, видел, что произошло, смотрел на меня так, как контактеры взирают на пришельца из космоса. Что изумилась я? Это... Похоже, Амур от волнения не находил слов, чтобы пояснить увиденное. Это... Он взял один из маленьких серебряных подносов, разбросанных по полу, и поставил его передо мной, словно зеркальце. Отражение в нем было не совсем четким, Но самое главное можно было увидеть вполне ясно. Вместо дуршлага у меня на голове красовался изящный светящийся обруч, украшенный в районе лба чем-то крупным, сияющим, как фонарь шахтера. В общем, я стала выглядеть, как царевна из сказки «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». У меня ушло несколько секунд на осознание этой метаморфозы. Наверное, при этом я выглядела еще более забавно, чем тогда, когда мою голову венчал дуршлаг. Амур тоже был поражен и смотрел на меня со смесью восхищения и тревожного ожидания. Так и люди смотрят на полет кометы, предвкушая грандиозные перемены, и часто не ошибаются. А вот и он, торжествующий голос Шеши, мгновенно рассеял ощущение волшебства. «Венец! Он сам тебя нашел!» «Сокровища ты наши!» — пробормотал Витюня с нежностью, глядя на меня. «Это и есть венец?» — спросила я, разглядывая свое мутное отражение на поверхности серебряного подноса. «Да, похоже, он решил притвориться кухонной утварью, чтобы дождаться тебя и не попасть в руки Ракшасам и им подобным», — сказал Шеша. «И что мне с ним делать?» Спросила я, уважительно сведя глаза в кучку в верхней точке переносится, где горела звезда, и попробовала снять венец, но не тут-то было. Обруч сидел, как приклеенный. «Как эта штука действует? И почему не снимается, скажите на милость? Мне что, всю оставшуюся жизнь с ним ходить?» «Не снимается, наверное, потому что тебя выбрал. А вот как действует...» Витюня замялся, растерянно почесав за ухом. Тут со всеми по-разному было. Кто-то начинал говорить на всех возможных языках вселенной, кто-то разные сальто-мортали выделывал, а кто-то мысли читать ударялся. прабабка твоя там вообще обретала невидимость. Одно было сходство. Венец подсказывал самый верный путь в данной ситуации. Он ведь видит все смыслы и все возможные исходы для каждого из живущих. Может просчитать варианты». «Что-то как-то странно он подсказывает», — пробормотала я, вспомнив афишу из моих недавних видений. «Ну хорошо, хоть без сальто Мортали обошлось, Чеховым отделалось. Повезло». «Как мне это понимать? Может, в соответствии с коронной фразой одной из главных героинь пьесы «В Москву, в Москву?» Это потому, что венец пока в выключенном состоянии находится, пояснил Шеша, восхищенно разглядывая обруч, а заодно и меня. Так он еще и выключен, изумилась я. Не уверена, что хочу его включить, но все-таки интересно, как это делается. Шеша слегка потупил взгляд, а потом покосился на Домового. Я не знаю, что делали для этого другие расы. Но нагов для включения издавна существовал ритуал слияния, в ходе которого высвобождалась мощная энергия любви, вектор которой действовал на артефакт, как нажатие кнопки «вкл». Осторожно сформулировал свою мысль Шеша, и мы с Амуром невольно взглянули друг на друга и густо покраснели. Кажется, мы подумали об одном и том же, и эта совместная мысль взбудоражила мое сознание мучительным предвкушением. «Ну, это у нагов, у вас нравы подземные, вольные, а мы свой вкл искать будем», — поспешил вклиниться в разговор Фитюня, а потом добавил, сухо возрившись на раскрасневшегося Амура. «А вы, молодой человек, отойдите от Анфисы. И вообще, с Вектором надо поосторожнее». В этот момент на кухню пожаловали три кикиморы и Фиор, удивленно таращившие глаза на всю вокруг, и попутно, неуклонно слагавший эпос, который в его устах обретал забавное звучание. Вышел Шеша из тумана, вынул ножик из кармана. Глаз горит, какая стать! Жаль, ракшасов не видать. У летописца, как выяснилось, была очень рискованная роль. Споешь неправду — могут побить зрители. Споешь неудобную правду — покарает заказчик. Вот сейчас Шеша был не слишком доволен этим Катрыном, но из песни, как говорится, слова не выкинешь, приходилось терпеть. Впрочем, Фиор тут же благоразумно умолк, решив не развивать мысль дальше. Я слушала все это вполуха, потому что мои мысли прочно занимали слова принца Нагов о ритуале слияния. Надо признать, что настолько пылких слияний, которые способны даже пробудить древний артефакт, в моей жизни еще не было. Все как-то не встречался, тот, ради кого я могла бы кануть в бурное парное сумасшествие, забыв обо всем. Да и работа ведьмой свахой отнимала много времени, будто отодвигая чувства на второй план. Возможно, Витюня, поддерживавший мой трудоголизм, Таким образом, старался уберечь свое сокровище от нежелательных связей, а, может быть, Матильде дали задание всячески отвлекать ракшасскую невесту. Ведь это именно сваха снабжала меня колоссальным количеством поручений. К тому же, мне показалось, что Шеша имел в виду только телесную составляющую любви. Если так, то, пожалуй, Витюня был прав. Я всегда считал это чувство всеобъемлющим, включающим в себя не только страсть, но и глубокую духовную и интеллектуальную близость. Ведь именно такое сочетание делает любовь сильнее смерти и неумолимого хода времени. «Как-то слишком тихо стало. Война — обычное начало», — заметила Кики, напряженно вслушиваясь в пространство. Остальные кикиморы делали то же самое. Они всегда были солидарной с сестрой. Правда, нас окружала зловещая, вязкая тишина, из глубины которой постепенно начинал сочиться какой-то странный звук. Он напоминал звук электродрели, только в данном случае дрель, похоже, была огромных размеров. Складывалось такое впечатление, что кто-то, не достучавшись до нас, явно решил досверлиться. Звук оказался на редкость неприятный, хотя и не громкий. Он медленно, но верно ввинчивался в мозг. «Может быть, рванем назад? Через лас, а?» С быстро тающей надеждой в голосе спросил наш доблестный летописец. «А в эпосе я напишу, что это был очень стратегический маневр». Смелость точно не входила в арсенал его лучших качеств. Впрочем, летописец не обязательно должен быть смельчаком, главное, его литературный дар. «Нет», — сказал Амур, — «там узкое пространство». «Если враг настигнет нас внутри лаза, возможностей для сражения будет мало. Это опасно. Да мы не для того сюда вернулись, чтобы прятаться». «Согласен», — кивнул Витюня. «Лучше укрепим дом, вернее то, что от него осталось». «Думаешь, здесь можно что-то восстановить?» — с сомнением спросила я, окинув взглядом царящую кругом разруху и беспорядок. «Можно, если постараться», — заверил меня Витюня. Он с космической скоростью забегал по дому, то там, то сям, гремя инструментами, так домовой делал всегда, когда требовалось что-то построить или починить. Кики и ее сестры бегали за ним с веником, совком, ведром и тряпкой, помогая наводить порядок. Двигаться с такой скоростью могли только домовые и кикиморы, поэтому никто из оставшихся героев эпоса не рискнул составить компанию этой сверхъестественной строительно-клининговой бригаде. Правда, и сложа руки, мы тоже не сидели, а, если можно так выразиться, частично лежали. Как только Витюня приступил к починке дома, Шеша мигом возлек на покрытую по такому случаю домотканным ковриком лавку, стоявшую посреди кухни, а явившаяся на его зов Кумудвати Умастила тело принца Нагов солнечным маслом, запас которого Витюня держал в шкафчике с резными дверцами. И начала делать массаж. Причем такому искусству могли позавидовать многие профессиональные массажисты. Как ловко она управлялась, будто тесто месила. «Скоро бой, герою эпоса надо подготовиться!» Вальяжно распластавшись на лавке, вещал Шеша, млея от удовольствия и собственной неотразимости. Мышцы размять и разогреть, произвести обмен энергиями. Надеюсь, на этот раз без ритуала слияния осторожно уточнила я. Не волнуйся, успокоил меня принц Нагов, весело улыбаясь и поигрывая размятыми мускулами. Для этого ритуал такой силы не требуется. Вам бы тоже не мешало привести мышцы в тонус. «Главный мастер единоборства у нас ты, Шеша!» — возразила я. «А мы с Амуром скорее стрелки. Вот и займемся чисткой оружия». Кумудвати усмехнулась, услышав мои слова, но, встретив взгляд принца Нагов, мгновенно явила свой самый невозмутимый вид. Мы с Амуром отправились туда, где раньше был мой кабинет, а потом нечто запущенное и разоренное. Когда мы вошли в комнату, были поражены произошедшими переменами. Витюня и Кикиморы совершили чудо. Кабинет встретил нас почти прежней уютной красотой, правда, мои ведьмовские пистолеты сейчас просто лежали на столе, а не поколись среди стеклянных стеллажей, как прежде. Те были разбиты ракшасами. Я подошла к столу, выбирая оружие. В голове крутилась фраза Остапа Бендера «Я дам вам парабелум». Конечно, парабеллума у меня не водилось. Интересно, что обладает большей поражающей мощью против ракшасов? Пепербокс, револьвер или мой любимый дуэльный пистолет? Возьму все. Пригодятся. Я сосредоточенно занялась чисткой оружия. Кстати, было очень удобно, так как венец обеспечивал дополнительное освещение. Любовные пули тоже уцелели в моем тайнике но свашная магия, сконцентрированная в них, вызывала вопросы. Шеша говорил, что я черпаю силу не от ракшасов, ведь Уня даже ласково называл сокровищем, поэтому я надеялась, что пули сработают. Хорошо, что они не убивали, а только внушали любовь. Я не смогла бы причинить смертельный вред даже ракшасу. «Кстати, мои самострельные лабутены...» Я порылась в шкафах и нашла изрядно запылившиеся, но все-таки восхитительно изящные туфли с алой подошвой, высоченные каблуки которых тоже могли изрыгать любовные пули. Я редко носила такую обувь, но сейчас для дела можно было и пожертвовать комфортом и устойчивостью. В это время Амур тоже готовил к бою свою сапфу, общаясь с луком как с живым существом. Он гладил тетиву, плечи, рукоятки и что-то нашептывал, будто пытался уговорить. А я не могла оторвать взгляд от его гордого профиля и мускулистых рук. Не знаю почему, но в момент наивысшей точки волнения меня вдруг снова накрыло видение. Сверху из черной пустоты падали холодные капли и, касаясь земли, превращались в монстров с гранитными зубами. Их предводителем был десятиглавый здоровяк, на центральной голове у которого красовался венец, слегка повисая на демонических ушах. Кажется, так выглядел царь Ракша Сафравана, о котором рассказывал Шеша. Кстати, его называли еще Даша-грива, потому что Даша в переводе с санскрита 10, а грива — «шея». В общем, очень хотелось, чтобы какая-нибудь наша Даша огрела его по всем десяти загривкам. Похоже, венец пытался предупредить меня о вторжении, показывая будущее события. Или это надо трактовать иначе? Пока я не могла полностью понять его подсказки, но активировать все встроенные в него опции методом шеши все еще не решалось. Вернее, мне, конечно, очень нравился Амур, и я чувствовала, что и ему я тоже нравлюсь. Да и сказать по правде, я была бы не против его ухаживаний и их смелого продолжения. Но мне хотелось, чтобы это продолжение касалось не только тела, но и души и ума. Потому что, как натура цельная, я мечтала о любви всеобъемлющей, глубокой и бесконечной. Обо всем этом я думала, ощущая на себе пылкий взгляд младшего бога любви. Анфиса позвал меня Амур, и я вместо того, чтобы, как говорится, держать фасон, сразу же поспешила к нему. «Давай прикинем место, из которого будет удобно вести обстрел», — предложил Амур. Я почувствовала, что его слова просто предлог для того, чтобы остаться со мной наедине. Место для обстрела неожиданно нашлось на чердаке, совсем рядом с тем, где мы прятались, когда на нас охотился Бабай и Матильда. Туда мы поднялись, желая скрыться от чужих глаз, и я сама не заметила, как оказалось в объятиях Амура и ощутила прикосновение его губ к моим, мгновенно улетая в тот самый пик блаженства. Впрочем, каждый наш миг рядом привносил в мою жизнь какой-то уровень блаженства, возраставший с каждым новым моментом. Положительная динамика, в общем. Но об этом я не могла думать в эти волшебные мгновения. Пожалуй, я вообще не могла думать ни о чем. Но долго наслаждаться этими будоражащими тело и душу ощущениями мне не удалось, потому что венец неожиданно налился теплом и тяжестью, и в моем мозгу снова вспыхнуло видение. Оно было намного ярче всех предыдущих и, казалось, вырывало меня из ощущения реальности, перенеся духовно в иное измерение. Так что теперь я оказалась среди тех самых светящихся фигур, которые впервые появились в моих видениях еще во дворце принца Нагов. Сейчас они окружили меня, протягивая ко мне руки, сотканные из сияющих нитей неведомого света. Это было как-то пугающе, неописуемо красиво. От охватившего меня страха и осознания какой-то сопричастности, неведомого родства с этими странными существами У меня захватывало дух. А затем я очнулась на руках у Амура, который встревоженно смотрел на меня. «Что случилось?» — спросила я, на всякий случай осторожно прикоснувшись к его щеке, чтобы убедиться, что он настоящий, а не видение. «Ты потеряла сознание», — сказал Амур, тоже прикоснувшись к моей щеке. И я все рассказала ему о светящихся фигурах а Амур слушал меня, сосредоточенно глядя мне в глаза. Мне даже показалось, что он знал что-то о существах изведений, но ничего не сказал мне об этом. А когда я собралась спросить о них, в доме сработала знаменитая Витюнина сигнализация. Похоже, домовой успел восстановить ее, так как в этот раз она не верещала никогда. Судя по всему, К дому пожаловало нечто потрясающее воображение, и не одно, а целая дивизия. Вот бы здесь сделать башню и окна для обзора, сказала я, сгорая от желания понять, что происходит и откуда ждать удара. Эти мои слова вдруг возымели неожиданное действие на дом. Сначала мою голову снова охватил жар от накалившегося венца, а затем буквально за несколько мгновений над нашими головами выросла башня с окнами на все стороны света. «Это все по-настоящему?» — спросила я, взглянув на Амура. «Да», — сказал он. «Я думаю, нас обоих беспокоил вопрос, как такое могло произойти и почему раньше я не могла так влиять на дом. Но заниматься поисками ответов было некогда, потому что с улицы донеслось зычное воззвание произнесённое, кажется, на сказочном и прекрасном санскрите. Очень похоже излагал свои мысли дед Шеши, правда, на этот раз голос был совершенно другим, да и интонация была какая-то странная. Мы осторожно выглянули из окна и увидели такую картину. В начале яблоневой аллеи стоял чедушный дядечка в фуфайке, кирзовых сапогах, семейных трусах и вязаной шапке, чего у меня в голове сразу складывалась ассоциация в стиле «без порток, а в шляпе». Неужели это у него был такой зычный голос? В следующий миг я поняла, что не ошиблась, потому что он повторил только что сказанное на санскрите. Парадокс? «Чего хочет этот стильный хиляк?» спросила я, не поняв ни слова из яркой речи незваного гостя. Ну, он сказал что-то типа «домовой выходи», перевел Амур. «Выходи, подлый трус!» – проворчала я, выслушав его. «Нет, он вежливо просит выслушать его. Это парламентер», – пояснил Амур. Ракшасы прислали парламентера, – удивилась я. «Мне казалось, что эти демоны способны только на бездумные драки, а тут вдруг предлагают переговоры». «Похоже на то», – кивнул Амур. «Но почему Ракшас явился в таком виде?» Спросила я, разглядывая нелепый наряд незнакомца. «Это что, у них такой парламентерский дресс-код?» «Это не Ракшас, а человек, телом которого завладели демоны», сказал Амур. «Самые удобные объекты для этого — люди в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот экземпляр попал под влияние. Завтра проснется и ничего не вспомнит». В этот момент из дома на аллею вышел Витюня, чем заставил меня сильно понервничать. Ведь я была уверена, что мы проигнорируем предложение переговоров или направим в ответ на вражеского парламентера своего, тоже в трусах и под градусом. Быват же встречи в верхах, а у нас состоялась как бы некая встреча в низах. Ведь у не остановился на почтительном расстоянии от ракшасского переговорщика, удостоив его долгим суровым взглядом. Прям, скажем, фраза ⁇ посмотрит, рублем подарит ⁇ очень ярко описывала этот момент переговоров. Так они стояли друг против друга некоторое время, пока переговорщик Ракшасов не выдал еще несколько пышных фраз, среди которых я смогла разобрать только слово ⁇ даша Грива ⁇ Предлагает Викторусу и тебе присоединиться к ним в деле воскрешения их царя Раваны, который потом щедро наградит вас за это перевел Амур, подтвердив мои догадки. «Неужели они думают, что мы согласимся?» нахмурив брови, спросила я. «Говорит, в противном случае никому из нас не сносить головы, кроме тебя, Анфиса. Да и то только потому, что твоя голова нужна, чтобы носить венец», продолжал Амур, помрачнев. «Меня несколько возмутило то, что моя голова оценивается только как некая болванка, на которую можно напялить венец, но больше всего меня поразил Витюня. Я ожидала, что он возмутится и, как вариант, закидает переговорщика помидорами с грядок, а потом, ответив отказом, гордо удалиться в дом. Но домовой проявил чудеса любезности, сказав, что ему нужно время, чтобы обсудить все возможные варианты действий с коллективом, после чего переговорщик, буркнув что-то невразумительное, неожиданно потерял интерес к своему собеседнику и, громко затянув какую-то залихватскую песню, галсами отправился, куда глаза глядят. Кажется, ракшасы оставили ненужное тело переговорщика, и оно на автопилоте отправилось в неизвестном направлении. Ведь Тюня вошел в дом мрачнее тучи. «Ультиматум нам выдвинули», — сказал домовой, когда за ним закрылась дверь. «Я выторговал два часа на обдумывание». «А что тут думать?» – одновременно возмутились мы с Шешей. Принц Нагов рвался в бой. «Не скажите, думать всегда полезно», – возразил Витюня. «Теперь, по правилам, у нас должны попросить результат размышлений через два часа, потом поторговаться, а не сразу же атаковать». Хитрость Шешей прекрасно сработала. Охотясь за клонами, ракшасы далеко ушли отсюда, но венец... Они почувствовали всплеск его силы, несмотря на все уровни изоляции этого дома. Если бы Ракшасы были сами рядом, явились бы лично, а пока послали переговорщика. Через два часа здесь будет целая армия этих демонов. Настроенная они очень решительно, нам надо обдумать нашу стратегию. «Предлагаю бежать», — выпалил Фиор, никогда не отличавшийся смелостью. «Примем бой», — объявил Шеша, А Кумудвати, согласно закивала, слегка выпуская длинный раздвоенный язычок. Отличительную особенность всех нагов. «Демонам по шее надо надавать хоть будь их стадо, а тому, кто в десять шей, оторвать пяток ушей», заявила Кики, а ее сестры встали рядом в позе сахарницы. «Мой Ракшасов, не боись, если надо, подерись!» донеслось из-за шкафа. Кажется, Бабай собирался выступить на нашей стороне, вернее, на стороне рыжеволосых кикимор. Может быть, не просто так мне в видениях афиша пьесы «Три сестры» явилась? Знак, что среди них надо невесту для этого лохматого индивида искать. Венец же зря не посоветуют. Когда же большинством голосов «Мы с Амуром тоже оказались солидарны с Шешей» было решено принять бой, Мужчины занялись обсуждением плана военных действий. Бабай тоже иногда высовывался из шкафа, чтобы вклиниться в разговор с дельными замечаниями. Он оказался мастером хитрых комбинаций, вызвавшись быть диверсантом на стороне противника. Летописец тоже принимал вынужденное участие в общем обсуждении. Вынужденное, потому что был привязан к стулу для добровольно-принудительного пробуждения смелости а про его гитару, сиротливо стоявшую в углу, все забыли. В это время кикиморы, уединившись в соседней комнате, начали какой-то незнакомый мне магический ритуал с песнями и танцами, а Кумудвати очень органично влилась в общую массу со своим танцем живота. Я решила не вмешиваться в этот женский ансамбль. Меня охватило желание побродить по дому. Наверное, я скучала по комнатам и коридорам, в которых прошло моё детство и часть взрослой жизни. Побывав во дворце принца Нагов, таком красивом и интересном, но чужом, я вдруг ощутила, что очень боюсь навсегда потерять своё родное. Пожалуй, только теперь я поняла, почему люди сражались до последней капли крови за каждую пять родной земли. Каждая комната была полна моих детских воспоминаний. Но кроме этих светлых вспышек, В памяти ощущалось еще что-то неуловимое, чего никогда не было раньше. Возможно, это венец снова вел меня, подталкивая к каким-то свершениям. Я остановилась в кабинете, и мне почему-то вспомнился наш разговор с Витюней, в котором тот рассказывал мне о моей прапрабабушке, забыв упомянуть о том, что с ней стало потом, после того, как она нарушила закон. Ну не казнили же ее за то, что она выбрала себе в мужья кого-то из представителей высших рас. К тому же ведьмы-свахи могли жить довольно долго. Матильде, например, было уже порядка ста лет, что она тщательно скрывала, применяя косметическую магию. Но информация все равно как-то просочилась, став поводом для разных шуточек за спиной свахи про ее бабушачьи вкусы и прочее. Но что же стало с моей прапрабабушкой? Думая так, я опустилась в кресло и принялась задумчиво перебирать разные безделушки в ящике стола, а потом в тайнике, где хранила важные бумаги, пока не наткнулась на старинный медальон на тяжелой цепи, изготовленный из потемневшей от времени бронзы. Тот самый, что показывал мне Витюня. Внутри были портреты моей прапрабабки и ее загадочного избранника. Как его сюда занесло? «Витюня, наверное, спрятал перед побегом, боясь потерять суматохи. А может, медальон нельзя было выносить из дома?» Я взвесила его на ладони, чувствуя, как цепь медленно вытекает сквозь пальцы, словно струя прохладной воды. А потом распахнула створки, чтобы еще раз взглянуть на портрет моей прапрабабки. Меня не оставляло ощущение, что я вот-вот узнаю какую-то страшную тайну. Прабабка улыбалась мне с портрета почти так же хитро, как пиковая дама Герману в одноименной повести Пушкина. Я осторожно коснулась кончиком пальца ее лица и почувствовала, что венец вновь стал нагреваться. Явный признак нового озарения, будь оно неладно. Перед глазами возникла странная картина. Вернее, сначала она вовсе не была странной, Обычный московский пейзаж в районе Берсеневской набережной с тем самым домом, где у Амура была квартира с надписью «Викси» на двери. Но постепенно этот пейзаж начал обретать пугающую многослойность. Складывалось впечатление, что годы, дни и века наложились друг на друга словно листы бумаги, постепенно с каждым новым слоем преобразуя старинную постройку в образчик советского конструктивизма, ставшего признаком сталинских репрессий. И странное дело, теперь эти слои постепенно растворялись, будто ведя обратный отсчет. Вскоре моему взору открылся небольшой дом, к которому, спешившись с коня, уверенно шла моя прапрабабка. Я вздрогнула, заметив знакомую надпись «Викси», сверкнувшую на двери, которую решительно распахнула эта загадочная женщина. Вид у нее был такой, будто она собиралась сражаться насмерть. За дверью неожиданно мелькнул до боли знакомый пейзаж. Древнегреческий храм с колоннами, только вместо статуй там были совершенно живые боги. «Интересное кино», — пробормотала я, сделав попытку вглядеться в глубину слоев, и картинка, словно повинуясь моему стремлению, приблизилась так, будто я видела все глазами моей прапрабабки. Правда, боги были живыми и настоящими. Издали они казались похожими на людей, но на самом деле это было лишь внешнее сходство, создаваемое игрой человеческого ума, старающегося найти всему простое логическое объяснение. На самом же деле там, за дверью с надписью «Викси», находилось другое измерение с иным ходом времени законами физики и иными правилами анатомии. Чем еще можно было объяснить совершенную внешность богов и, например, то, что один из них держал в руках настоящую молнию? Не иначе, как сам Зевс-громовержец. А этот с огромной вилкой в человеческий рост и подозрительно синей бородой? Посейдон, что ли? Пока я рассматривала богов, в зал стремительно ворвалась белокурая фигуристая дама без возраста, красивее которой мне никогда не приходилось видеть. Она была одета в легкий полупрозрачный хитон, будто сотканный из прядей лунного света. Эта одежда не скрывала ее прелести и волнующих изгибов фигуры, а скорее выставляла их на показ, дразня легкой завесой дерзкие взгляды мужчин, чей мозг сладко замирал, пытаясь найти изъяны в этой роскошной, породистой и, я бы даже сказала, богической внешности. Но разве бывают изъяны у богов, а тем более у богинь? Ну, разве что скверный характер, но совершенству его можно простить. За этой дамой, шелестя крыльями и хихикая, ввалилось целое стадо купидонов. Держа свои мелкие луки, казавшиеся безобидно детскими, эти кудрявые сорванцы только и делали, что высматривали, кому бы всадить стрелу в бок. Мне пришло в голову, что Иван-царевич — это, возможно, тоже некий повзрослевший купидон, неучтенной строгой белокурой красавицей. «Кто она такая? Неужели Афродита — бабка Амура? Похоже!» Моя прапрабабушка, в отличие от меня, не была в восторге от увиденного. Она смело вошла внутрь и так громко, насколько позволял, слегка осипший от волнения голос, произнесла «Верни мне моего возлюбленного, или я уничтожу венец!» «Замолчи, несчастная!» — надменно произнесла Афродита. «Низшие расы не имеют права даже упоминать этот артефакт в Суе, не то что торговаться с нами». «Ну что ты, сестра!» — хитро улыбаясь, сказал красивый мужчина, чьи крылатые сандалии буквально рвались в полет, но не могли самостоятельно отстегнуться от лодыжек своего хозяина. «Люди родственны нам по крови, пусть говорят!» Судя по всему, это был бог торговли Гермес, главный по переговорам и заключению сделок. «Где находится венец, знаю только я», сказала тем временем моя прапрабабка. «Я готова обменять его на своего возлюбленного». «Хорошо», — сходу согласился Гермес. «Отдай нам венец и забирай хоть всех эротов вместе взятых». Стоящий кастых купидонов, внимательно следившая за этой беседой, возмущенно зашелестела крыльями и языками. «Куда же есть только эротов?» И в самом деле такой эротический слет не вписывался в цель визита моей прапрабабки. «Ну так выбери из них того, кто тебе нужен, или, может, нового, кого присмотришь», — предложил Гермес. За его добродушной улыбкой скрывался какой-то подвох, Но моя прапрабабка, казалось, не замечала этого. Впрочем, мне, наблюдая со стороны, было просто судить. А что случилось бы, окажись я на ее месте? Наверное, она так тревожилась о судьбе своего избранника, что не замечала никаких подвохов. «Для нас они все на одно лицо, мы их даже не различаем. А вот ты различишь?» — спросил Гермес. Тут до меня дошло, что возлюбленного моей прапрабабки снова вернули, так сказать, в купидонное состояние, после чего этот впавший в детство избранник весело зашелестел крыльями среди прочих толстеньких щекастых малышей. Вот тафродита вредная какая! Такую гадость учинила, она вид и не скажешь, красавица, о каких свет не видывал кажется, созвучная древнегреческим медиалом красоты фраза Антона Павловича Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли на богов не распространялась. По команде Афродиты все купидоны окружили мою прапрабабку плотным кольцом, зависнув в воздухе благодаря интенсивным взмахам крылышками. И тут я заметила, что все они, правда, были на одно лицо. Думаю, что и против этого, то есть против отсутствия индивидуальности, выступал Амур, совершив побег с Олимпа. Интересно, почему маленьким эротам не давали взрослеть? Может, чтобы они не создавали конкуренцию другим, взрослым представителям Олимпа, стоящим на вершине местной иерархии? Моя прапрабабка, кстати, смотрела на щекастых крылатых пупсов, целившихся в нее из луков, с растерянностью и в ее мечущемся взгляде я прочитала отчаяние и ужас. Кажется, она не могла понять, кто из них ее возлюбленный, и ожидала какого-то знака от него, но тот почему-то не спешил этот знак подать. Неужели разлюбил? Или у него после впадания в детство стерлась память, и он теперь тоже не мог узнать свою возлюбленную? Возможно, этот процесс вообще был необратим, И прапрабабкин избранник застрял навечно в виде шаловливого младенца с луком. Мне стало ее безумно жаль. А еще я очень беспокоилась за Амура. Уж его-то я никому не позволю вернуть в купидонное состояние. Неожиданно в руках у моей прапрабабки появился уже знакомый пипербокс Тернера. Кажется, она в состоянии нервного срыва решилась на самый опасный ход. Впрочем, через несколько мгновений мне стало ясно, что это было продуманное продолжение банкета, а не жест отчаяния. Пули сердечки стали какими-то другими. Возможно, самодельная модель, хотя технология ее генерации не разглашалась со времен основания нашего Ковина-Ведьм-Свах, и нам запрещали как-то вмешиваться в процесс изготовления. Разрешено было применять только уже готовые, выдаваемые главсвахой. Что сделала с ними моя прапрабабка? И для чего вообще стрелять в представителей высшей расы? Первый же выстрел пришелся по Афродите. И тут я снова была поражена увиденным. Ее хитун оказался чем-то вроде бронежилета, от которого отскочила часть пуль. Я часто задавалась вопросом о том, способна ли была на любовь сама Афродита. Или она была подтверждением другой идеи? о том, что в любви кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Пока моя прапрабабка стреляла, купидоны тоже не дремали, осыпав ее тучей стрел, но ни одна из них не достигла цели, потому что их отразил внезапно возникший щит. Присмотревшись, я поняла, что этот щит создали пауки-тенетники, каких постоянно дрессировал Витюня. Мгновенно сплетенная сеть, как кокон, окружила мою прапрабабку. Кажется, тогда во сне, который я увидела после первой встречи с Амуром, нарядившимся женщиной, чтобы попасть ко мне на прием, пауки пытались защитить ее от стрел купидонов. Но там дело происходило на земле, в окрестностях усадьбы. А откуда пауки на Олимпе? Как просочились? Ответ стал понятен через несколько мгновений, когда я услышала голос Витюни. «Остановитесь!» — воскликнул он. «Прошу вас!» Надо отметить, что появился он как нельзя кстати, потому что кроме купидонов, очень смешно гневавшихся из-за того, что их стрелы не попадали в цель, нашелся и еще один стрелок, вернее, метатель, собиравшийся пробить паучью броню. Это был могучий бородатый красавец с молнией в руках. Между прочим, эта молния очень напоминала стрелу Купидона, если ее изготовить в масштабе 1 к 10, слегка искривить, придавая некий трагический излом, и снабдить силой тока в 50 тысяч ампер. У меня в мозгу роились разные ассоциации, и одной из них была известная фраза о том, что власть портит людей. Судя по всему, высшей расы она портит не меньше. В общем, Зевс, а это был именно он, уже приготовился метнуть молнию в мою прапрабабку, но Витюня вовремя отвлек его внимание на себя. «Вас, кажется, приставили хранителем к этому роду ведьм», — недовольно проворчал громовержец. «Так я и храню, как видите», — сказал Витюня. «Ну что вы в самом деле? У девушки любовь, а вы молниями кидаться вздумали». «Она совершила нападение на представителей высшей расы», заметил Гермес. «А представители высшей расы пошли на обман с целью получения могущественного артефакта, хотя ваша очередь обладания им уже прошла», парировал Витюня. «К тому же нападение моей подопечной не могло причинить вред. Она пыталась пробудить в вас утраченные чувства, чтобы вы могли ее понять» а удар молнии, по-моему, претендовал на физическое устранение проблемы. А ведь она в ведении другого божественного ведомства, так что все это можно расценивать как попытку передела сфер влияния. «Хорошо, что вы хотите?» — прервал его Гермес, быстро понявший, в чем дело. «Кажется, скандалы между ведомствами не входили в план Олимпа». «Мы сейчас уйдем и не будем больше беспокоить вас своим присутствием», сказал Витюня, крепко схватив за руку мою прапрабабку. Та отчаянно сопротивлялась, но Домовой был непреклонен. «Говорил тебе, не суйся к ним без меня», ворчал он, а задумчивый взгляд Домового, устремленный вдаль, выдавал напряженные размышления. «А теперь видишь, как все обернулось?» «Ты и про то, что нельзя было в чужака влюбляться, говорил» схлипывая, заметила ему моя прапрабабка. «Скажи же, не прав был? Вон сколько проблем это принесло!» парировал домовой. «Что теперь будет с ним? Он так и останется в этом нелепом детском облике и не узнает, что у нас будет ребенок. Никогда больше не вернется ко мне!» спросила моя прапрабабка, наверное, имея в виду своего возлюбленного. «Сейчас мы ему ничем не можем помочь». Мы могли бы потребовать его выдачу у Олимпа. Если бы он хотя бы официально объявил о помолвке с тобой, тогда все было бы по-другому. К этому я и намеревался подтолкнуть его. «Ну ты же меня не слушаешь!» Укоризненно сказал Витюня, а потом, погладив по голове свою рыдающую подопечную, добавил. «Ну не плачь. Любому горю можно помочь, если умеючи подойти. Только сперва обдумать все надо. Хорошенько обдумать». Иной раз до того, как ситуация прояснится, ни один век пройти должен. В этот момент моего видения я впервые подумала, мне очень повезло, что я унаследовала ведьмовской дар и вместе с ним долголетие и молодость. У меня было больше шансов, больше времени на исправление ошибок, на понимание своего места в жизни. А это как раз то, чего не хватает многим. Мало кто из людей знает, для чего ему дана жизнь. Мне тоже только предстояло это понять. «Он по-прежнему любит меня, или то, что с ним сделали, полностью уничтожило его как личность?» — спросила моя прапрабабка, наконец взяв себя в руки и перестав схлипывать. «Над настоящей любовью ни время, ни высшие силы ни властные, ответил Витюня. «Просто сейчас его чувство не может взять вверх над преобразованиями. Надо ему помочь». «Как?» «Пока не знаю, говорил же, обдумать все надо». Витюня почесал затылок и вздохнул, а потом добавил. «Венец-то хорошо спрятала?» «Угу, моя прапрабабка кивнула». «Я его... не говори мне!» — перебил ее Витюня. «Об этом никто знать не должен». Теперь все стало на свои места. Вот почему он не знал, где венец, но сразу заподозрил неладное, когда появилась загадочная светящаяся шляпа. «И тебе спрятаться надо, так спрятаться, чтобы никто найти не мог. Не оставят тебя в покое ни Матильда, ни Эти решительно проговорил домовой. «Я уже приготовилась узнать главную тайну моей семьи. Куда спряталась моя прапрабабушка?» Но видение внезапно изменилось, словно его перемотали на несколько дней вперед, как кадры фильма. «Теперь я присутствовала на суде Ковина ведьм-свах. Мою прапрабабку судили заочно, она не присутствовала в зале суда. Спряталась, значит, да так, что Матильда не нашла». Ответ за свою подопечную, как подобает хранителю, держал Ветюня. Ему пришлось выслушать много неприятных вещей и даже прямых угроз. Но он остался невозмутимым и мрачным. Только иногда его лицо светлело от легкой улыбки, когда он, незаметно опустив руку в карман, прикасался к медальону с портретом моей прапрабабки. Потом был обыск, и всю усадьбу перевернули вверх дном, но ни венец, ни ведьму, нарушившую закон, так и не нашли. Ведь Уня не рассказывал мне об этом, видимо, решив, что для моего спокойствия будет проще ничего не знать. «Так где же она спряталась?» — пробормотала я, имея в виду мою прапрабабку. И что стало с ее избранником? Он по-прежнему таки летает среди купидонов. Я приготовилась получить ответы на эти вопросы и даже для верности надела медальон себе на шею. Но венец остыл и не желал больше генерировать видение. Устал, наверное. Пролить свет на тайну моей прапрабабки мог еще мой домовой, но сейчас был не самый подходящий момент для семейных воспоминаний. Я на всякий случай порылась в ящиках и тайниках, раскопав несколько очень старых патронташей, которые давно хотела выбросить, а сейчас решила проверить на предмет наличия самодельных любовных пуль. Их нашлось аж 13 штук. Раньше я не обращала внимания на этот, как казалось тогда, магический хлам. А ведь действие этих пуль тоже было загадкой. Я точно видела, что часть из них попала в Афродиту, но не успела узнать, удалось ли с их помощью пробудить в прекрасной богине какие-то чувства или хотя бы совесть. Что ж, буду экспериментировать. Где мой почти гусарский доломан? Я облачилась в свой обычный свашный наряд, Правда, шляпку пришлось исключить, потому что она никак не сочеталась с венцом. Впрочем, у меня и без нее был очень колоритный вид. Блондинка в доломане на высоченных каблуках и с венцом на голове. Я будто собралась пройти по подиуму на модном показе коллекции в стиле милитари, а не на бой с ракшасами. Но все элементы наряда вовсе не были женским капризом. Каждая вещь служила для защиты свахи. Ведь он, мне кажется, даже просил своих пауков вплетать в мою рабочую одежду суперпрочные чароотталкивающие нити на случай нападения. Раньше я иронизировала над этим, мол, от кого мне защищаться. Но сейчас стало не до иронии. Сигнализация сработала в очередной раз, отозвавшаяся во мне страхом и решимостью одновременно. «Кажется, у нас гости».